Глава 3. Дела на приисках у старика Бахарева поправились с той быстротой, какая возможна только в золотопромышленном деле. В течение весны и лета он заработал крупную деньгу, и его фонды в узле поднялись на прежнюю высоту. Сделанные за последнее время долги были уплачены, заложенные вещи выкуплены. и прежнее довольство вернул старый Бахаревский дом, который опять весело и довольно глядел на Нагорную улицу своими светлыми окнами. Прошедшую весну и лето в доме жили, собственно, только Марья Степановна и Верочка, а Моисей, по своему обыкновению, появлялся как комета. С приливом богатства по дому опять покатился беззаботный смех Верочки и ее в е с е л а е суетня. м а р ь Степановна сильно изменилась, похудела и сделалась еще строже и неприступнее. Это был тип старой раскольницы, которая знать ничего не хотела, кроме рассложившихся убеждений и взглядов. Бегство старшей дочери из дому только укрепило ее в сознании правоты старозаветных приваловских и гуляевских идеалов, выше которых для нее ничего не было. Она осталась спокойной по отношению к поведению дочери, потому что вся вина падала на голову Василия Назарыча как главного у строителя всяких новшеств в доме, своими руками погубившего родную дочь. Поведение Нади было наказанием свыше, пред которым оставалось только преклониться. Имя Надежды Васильевны больше не произносилось в Бахаревском доме, точно н о могло внести с собой какую-то заразу. Она была навсегда исключена из списка живых людей. Только в м о л е н н о й когда Досифея откладывала свои поклоны на разноцветный подручник, она молилась и за рабу Божию надежду. В молитвах Марии Степанны имя дочери было подведено под рубрику «Недугующих, страждущих, плененных и в отсутствии сущих Отец и братьей наших. Это была холодная раскольничья молитва, вся пропитанная эгоизмом и лицемерием, и ради своей формы потерявшая всю теплоту с о д е р ж а н и я Летом были получены два письма от Надежды в а с и л ь н ы но нераспечатанными попали прямо в печь. и Марья Степана благочестиво обкурила своей кацеей даже стол, на котором они лежали. Досифея про себя потихоньку жалела барышню, которую нянчила и пестовала, но открыто заявить свое сочувствие к ней она не смела. Верочка относилась к сестре как-то безучастно, что было совсем уж неестественно для такой молодой девушки. Впрочем, она только повторяла то, что делала мать. Только один человек во всем доме вполне искренно и горячо оплакивал барышню. Это был, конечно, старый Лука, который в своей коморке н е р а з всплакнул потихоньку от всех. — Ну, такие ее счастки! — утешал самого себя старик, размышляя мудреной судьбе старшей барышни. — От своей судьбы не уйдешь, нет. Она тебя везде сыщет и придавит ногой, ежели тебе такой предел положен. Известие о ж е н и т ь б е Привалова было принято в б а х р е в с к о м доме с большой холодностью. Когда сам Привалов явился с визитом к м а р и Степанне, она не вытерпела и проговорила, — «На бусурманке женишься?» — Нет, не на бусурманке, Марья Степанна, — отвечал Привалов. — Моя невеста католичка. но это по-нашему все одно, и сам в латынский закон уйдешь. м а р ь Степана равнодушно выслушала объяснение Привалова о свободе совести и общей веротерпимости. Она все время смотрела на него долгим испытующим взглядом, и когда он кончил, прибавила. — А ты подумал ли о том, Сереженька, что дом-то, в котором будешь жить с своей бусурманкой, построен Павлом Михайловичем. Ведь у старика все косточки перевернутся в м о г и л к е когда твоя-то бусурманка в его дому свою веру будет справлять. Не для этого он строил дом-то. О-хо-хо! Разве не стало тебе других невест? м а р ь Степановна, вы, вероятно, слыхали, как в этом доме жил мой отец, Сколько там было пролито напрасно человеческой крови, Сколько сделано подлостей. В этом же доме убили мою мать, Которую не спасла и старая Вера. А ты не суди отца-то. Не нашего ума это дело. Однако вы судите вперед мою невесту, Которая еще никому не сделала никакого зла. Не сделала, так сделает. Погоди еще. — Ох, неладно ты, Сереженька, удумал. Не в добрый час начал. Василию Назарычу ничего не писали о ж е н и т ь б е Привалова. Он приехал домой только по первому зимнему пути в половине ноября, приехал свежим, здоровым стариком, точно стряхнул с себя все старческие недуги. Лука не выдержал и горько заплакал, когда увидал старого барина. — О чем ты плачешь, старина? — спрашивал Василий Назарыч, предчувствуя что-то недоброе. — От радости, Василий н а з а р о в и ч от радости! — шептал Лука, вытирая лицо рукавом. — Заждались мы вас здесь. — Ну, а еще о чем плачешь? — Лука глянулся кругом и прошептал. — Сереженька, ты женился, в а с и л ь й Назарыч. — Как женился? — На ком? — А так... Обошли его, обманули, по ихнему доброму характеру эту проклятую польку и подсунули. Ну, Сереженька и женился. Я так полагаю, приворожила она его, сударь. Сам приезжал сюда объявляться Марь Степанне, ну а они его учали маленько корить, куды сейчас на дыбы и прочее. С месяц как свадьбу сыграли. Дом-то старый заново отстроили, только болтают, неладно у них с первого дня пошло. Как неладно? А так, как обнаковенно по семейному делу случается, он в одну сторону тянет, она в другую, а потом Сереженька ж у нее и прощения просит, да-с. Уж такой грех, сударь, вышел, такой грех! Это известие отравило Бахареву радость возвращения на родное пепелище. Собственный дом показался ему пустым. В нем не было прежней теплоты. На каждом шагу чувствовалось отсутствие горячо любимого человека. На приисках тоска по дочери уравновешивалась усиленной деятельностью, а здесь, в родном гнезде... Старика разом охватила самая тяжелая пустота. Приваловская женитьба была лишней каплей горечи. Имена Нади и Сережи за последний год как-то все время для старика стояли рядом. Его старое сердце одинаково болело за обоих. Теперь он не знал, о ком больше сокрушаться — о потерянной навсегда дочери или о Привалове. Напрасно старик искал утешения в сближении с женой и Верочкой. Он горячо любил их, готов был отдать за них все, но они не могли ему заменить одну Надю. Он слишком любил ее, слишком сжился с ней, прирос к ней всеми старческими чувствами, как старый пень, который пускает молодые побеги и этим протестует против медленного разложения. С кем он теперь поговорит по душе? с кем посоветуется, когда взгрустнется. Даже богатство, которое прилило широкой волной, как-то не радовало старика Бахарева. И в его голове часто вставал вопрос, для кого и для чего это богатство. Оно явилось точно насмешка над упадавшими силами старика, напрасно искавшего вокруг себя опоры и поддержки. Оставаясь один в своем кабинете, Василий Назарович невольно каждый раз припоминал, как его Надя ползала на коленях перед ним и как он оттолкнул ее. Разве он мог сделать иначе? Он был отец, и он первый занес карающую руку на преступную дочь. Иногда в его душе возникало сомнение, справедливо ли он поступил с дочерью. но все, казалось, было за него. Он не находил себе обвинения в жестокости или неправде. Тысячу раз перебирал старик в своей памяти все обстоятельства этого страшного для него дела и каждый раз видел только то, что одна его Надя виновата во всем. Голос сомнения и жалости к дочери замирал под тяжестью обвинения. Раз Василий Назарыч стоял в м о л е н н о й Большие восковые свечи горели тусклым красным пламенем. Волны густого дыма от ладана застилали глаза. Монотонное чтение раскольничьего кануна нагоняло тяжелую дремоту. Старинные гуляевские и приваловские образа смотрели из к и о т о в как-то особенно строго. Старика точно кольнуло, что... и он быстро оглянулся в тот угол, где обыкновенно стояла его Надя. Угол был пуст. Страшная, смертная тоска охватила Василия Назарыча, и он, как сноб, с рыданиями повалился на землю. В его груди точно что-то растаяло, и ему с болезненной яркостью представилась мысль «Вот он, старик, доживает последние годы». Не сегодня-завтра наступит последний расчет с жизнью, а он накануне своих дней оттолкнул родную дочь, вместо того, чтобы простить ее. — Папа, папа, я никому не сделала зла! — слышал старик последний крик дочери, которая билась у его ног, как смертельно раненая птица.